Пока Мария Самойловна жива, ему гарантирована помощь и поддержка. Тем более, что она сама множество раз уверяла его в этом. Сколько щедрости, даже нежной заботливости она благодетельно проявила к нему в свой последний приезд в Париж. Конечно, наставление ее было слушать противно. Чай уже сам не маленький. Но ведь это она опять же от доброго сердца, беспокоится и о нем, и о вере. Во время войны от нее не было ни слуху, ни духу. Но время-то какое. Михаил Осипович, муж ее, хоть был на 12 лет моложе его, унил, а умер в 45 пятом году. Опять же ей тяжелое душевное огорчения. Не по сердцу пришлись ей добрые отношения Бунина с советским послом Богомоловым Симоновым. Поворчала и тут же поди забыла. Вера по сей день ходит в ее платье, тех, что подарила осенью 46 шестого. Да и туфлям на каучуковой подошве из носа не будет, американцам. Что бесцетлен делали бы? Подумать страшно. Теперь, к Рождеству, надо ждать от нее подарок, не забудет же. И вот пришел подарок от свечи Агарк. Глава 9. В Париже царил чудный зимний праздник, Рождество. Еще, казалось, вчера с мблистого мутного неба беспрерывно сеял мелкий занудливый дождь. И вдруг мгновенно все преобразилось. Рванул северный ветерок, расчистил вечернее розовеющее небо, к утру пошел снег, крупный, пушистый, с четкими бриллиантовыми гранями Сказочным ковром он покрыл островерхие крыши музея Клюни, гигантский купол пантеона, широченную 76-метровую авеню гелетейских полей. На улице Жакова Фенбаха появился сияющий, тщательно выбритый в модном цветастом гал бах. Богат я нынче, как Савва Морозов или Крест. Что вам, Иван Алексеевич, больше по вкусу? Мой замечательный друг Андрежит, как известно, пошел по вашим стопам. Только что стал Нобелевским лауреатом. Вспомнил, что я делал ему кое-какие переводы с русского. И вот поделился своим миллионом. Так что приглашаю вас, супруги Бунины, в ресторан. Вера Николаевна замахала руками. Господь с вами, Александр Васильевич. Отвыкла я от шумных войн. Нет, нет, лучше не проси. Отправились вдвоем. Шли мимо ярких витрин, красочных реклам, праздничной пестрой веселой толпы. Словно никогда и не было войны. В ресторане «Тройка» начали с устриц и анжу. Потом перешли на куропатки под красное бордо. Затем было много съедено и выпито. В бахрах пьяненький счастливо улыбался. «Если бы знали, Иван Алексеевич, как мне приятно хоть чуть-чуть отблагодарить вас. Ведь вы с Верой николаевны Мне, быть может, жизнь спасли, когда в грасе у себя прийти. Полноте, батенька, это я вам признателен. Вы были таким замечательным собеседником. Помните наши вечерние прогулки? Сколько во мне тогда сил и надежд было. А теперь все. Тираж вышел. Бахрах смущенно улыбнулся. Что, мол, делать? Потом кивнул официанту. Соберите нам сумку, Дому поесть, хорошую рыбу, фрукты. Не забудьте положить пулярку и бутылочку, нет, две, белого пули. Они вышли на улицу ночного Парижа, сели в такси и отправились на улицу Жака Орсенбаха. Глава десятая. Вера Николаевна, словно догадавшись, что праздник из ресторана мужчины перенесут в домашнюю обстановку, спать не ложилась, но, чуть приодевшись, дожидалась мужа и баха. И вот они появились, раскрасневшиеся, веселые, чуть шумные. Сели за стол, открыли вино. Вспоминали градское сидение, которое в нынешний вечер казалось уже романтичным и даже в чем-то счастливым. Вдруг Вера Николаевна спохватилась. — "Тебе, Ян, гора поздравительных открыток. Завтра уже Новый год. И пришло письмо. Вот оно. Отгадает кого? Да, от Марии Самойловны". Бунин был растроган. Он распечатал конверт, заляпанный множеством почтовых марок. вынул голубоватую страничку, исписанную округлым чётким почерком, начал читать и лицо его недоуменно вытянулось. Ничего не понимаю. Какая ты чушь! Послушайте сей перв. Я должна уйти от вас, чтобы чуть-чуть уменьшить ваш удар. У вас есть ваш жизненный путь. который вас к этому привел. Я вам не судья, я отрываюсь от вас. Я чувствую ваш крестный путь. Кайтахинея, то хинея. Вера Николаевна встревоженно поднялась со своего места, положила руку на плечо мужа. Что случилось? Чем мы обидели цепи? Вот фраза об этом. Вы ушли в официальном порядке из союза писателей с теми, кто взял паспорта. Этим вы нанесли иммиграции большой удар.